Глава сороковая. Покровительница и подопечный. Но пора вернуться к Жильберу, о бегстве которого мы узнали из неосторожного восклицания его покровительницы Мадумазель Шон. После того, как в деревне Лашоссе наш юный философ узнал имя своей покровительницы из преддуэльной словесной перепалки между Филиппом де Таверне и Виконтом де Дюбари, восторг его изрядно поостыл. Часто в таверне, укрывшись в кустах или за стволом граба, Жильбер пожирал глазами Андрея прогуливавшуюся вместе с отцом, и нередко ему доводилось слышать непререкаемые суждения барона о госпоже Дюбари. Завистливая ненависть старого таверне, чьи пороки и убеждения нам известны, нашла некоторый отклик в сердце Жильбера. Это объяснялось тем, что мадемуазель Андреа ничуть не оспаривала той хулы, которую изливал барон на госпожу Дюбари. Надо сказать, графиню презирала вся Франция. Но окончательно разделить мнение барона на сей счет заставило Жильбера то, что ему неоднократно приходилось выслушивать восклицание Николь. «Ах, вот была бы я графиней Дюбари!» Во время поездки Шон была слишком поглощена своими делами, весьма важными, надо сказать, и не обратила внимания на то, как изменилось настроение господина Жильбера, едва он узнал имена своих попутчиков. Итак, в Версаль Шон приехала вся поглощенная размышлениями, как бы обратить нанесенный Филиппом удар к выгоде Жана, раз уж он не мог послужить к его чести. А Жильбер, Едва они въехали в столицу Франции, которую правильнее было бы назвать столицей французской монархии, забыл о своих грустных мыслях, его переполнял искренний восторг. Величественный и холодный Версаль с его огромными деревьями, многие из которых уже начинали сохнуть и умирать от старости, пронзил юношу тем чувством священной печали, перед каким не может устоять ни один человек с тонкой душевной организацией при виде величия, созданного упорным трудом человека или всемогущей природой. В первые же минуты это необычное впечатление, против которого тщетно восставала его тайная гордость, привело к тому, что изумление и восторг у Жильбера сменились молчаливостью и робостью. Он был подавлен сознанием собственной малости и ничтожности. Он увидел, как бедно он одет по сравнению со всеми этими вельможами в золоте и лентах, как мал ростом рядом со швейцарцами, как неуклюж, когда в своих огромных подкованных башмаках идет по наборному паркету и по натертому навощенному мрамору галерей. Он почувствовал, что без его покровительницы ему не обойтись, если он хочет чего-то достичь, и он придвинулся к ней поближе, чтобы стража поняла, что он пришел вместе с ней. Позже, по зрелым размышлений, он не мог простить Шон именно этого чувства зависимости от нее. Мы уже знаем, поскольку об этом говорилось в первой части нашего повествования, что госпожа Дюбари жила в Версале в прекрасных покоях, где прежде располагалась принцесса Аделаида. Поначалу золото, мрамор, благовония, ковры, кружева опьянили Сильбера с его изначально чувственной натурой и сознательно усвоенным философским складом ума. Прошло некоторое время, Покуда очарованный созерцанием всех этих чудес, затмивших его рассудок, он, наконец, заметил, что находится в тесной мансарде с саржевыми обоями. На столе перед ним стоит бульон, остатки бараньего жаркова и горшочек сливок. А слуга, подавший ему эти кушанья, повелительным голосом говорит «Ждите здесь», после чего слуга ушел. Между тем, Жильбер все еще был во власти очарования от последнего и, право же, самого великолепного краешка, явившейся перед ним картины. Как мы уже сказали, юношу поместили под самой крышей, Зато из окна мансарды ему был виден весь парк с мраморными статуями. Его взгляду открывались пруды, подернутые зеленоватой ряской, свидетельством запустения. А над ними верхушки деревьев, трепещущие словно океанские волны, далее пестрые луга и голубоватые силуэты окрестных холмов. Жильбером в этот миг овладела единственная мысль. «Вот он, не придворный, ни лакей» не располагая правом данным ему от рождения, не угодничая, не присмыкаясь, очутился как первый вельможа Франции в Версале в королевском дворце. Пока Жильбер подкреплялся скромной трапезой, которая, впрочем, казалась ему превосходной по сравнению с его обычной едой, а насладкая любовался видом из окна мансарды, Шон, как мы понимаем, проскользнул к сестре и шепнула ей на ухо, что поручение относительно графини Биарнской выполнено, а затем во всеуслышание рассказала о происшествии, случившемся с ее братом на постоялом дворе в Лашоссе. происшествии, хоть и неприятным и сопровождавшимся некоторым шумом, но канувшем затем в ту бездну, в какую кануло множество более важных событий, в бездну, имя которой «Равнодушие короля». Жильбер погрузился было в мечтательность, которая всегда накатывала на него перед лицом событий, превосходивших его разумение или силы, но тут ему передали, что Мадумазель Шон приглашает его сойти вниз. Он взял шляпу, почистил ее, украдкой сравнил свое потрепанное платье с новеньким нарядом слуги и, хотя утвердил себе, что наряд этот не более чем лакейская ливрея, Но все-таки не мог не стыдиться того, что столь разительно отличается от щеляди, мимо которой ему пришлось пройти, и все обстановки, открывавшиеся его глазам. Шон спустилась во двор одновременно с Жильбером, но она сошла по парадной лестнице, а он — по черной, для слуг. Их ждал экипаж. Это был низкий четырехместный фаэтон, немного напоминавший ту знаменитую коляску, в которой великий король катал одновременно госпожу де Монтеспан и госпожу де Фонтанш, а подчас с ними вместе и королеву. Примечание. Монтеспан Франсуаза Атанаис, маркиза де – Годы жизни 1641-1707, фаворитка Людовика XIV с 1668 по 1687 годы. Фонтанж Мария Анжелика, герцогиня де. Годы жизни 1661-1681, одна из фавориток Людовика XIV на недолгое время потеснившая госпожу де Монтеспан. Конец примечания. Шон опустилась на переднее сиденье рядом с пузатым сундучком и маленькой собачкой. Два других места остались на долю Жильбера и некоего господина Гранжа, судя по виду управителя. Чтобы не уронить своего достоинства, Жильбер поспешил занять место за Шон. Управитель, мало ему не препятствуя и не придавая этому ни малейшего значения, уселся позади сундучка и собачки. Мадемуазель Шон По складу ума и души истая обитательница Версаля рада была уехать из Большого дворца и подышать воздухом лесов и полей. К ней вернулась общительность, и, едва отъехав от города, она повернулась с полоборота и обратилась к Жильберу. «Ну, господин философ, как вам понравился Версаль?» «Очень понравился, сударыня, но, кажется, мы уже уезжаем». «Да, теперь мы едем к себе домой». — То есть к вам домой, сударыня, — возразил Жильбер тоном медведя, который только начинает приручаться. — Я это имела в виду. Покажу вас моей сестре. Постарайтесь ей понравиться. Сейчас этого добиваются самые могущественные вельможи Франции. — Кстати, господин Гранш, закажите этому юноше полный комплект платья. Жильбер покраснел до ушей. — Какого платья, — осведомился управитель, — обычную ливрею? Жильбер так и подскочил на месте. «Ливрею?» — возопил он, метнув на управителя свирепый взгляд. «Нет-нет, закажите ему. Я скажу вам позже. У меня есть одна мысль, но прежде я хочу обсудить ее с сестрой. Смотрите только, чтобы его платье было готово одновременно с нарядом Самора». «Хорошо, сударыня». «Вы знаете Самора?» — спросила Шон у Жильбера, которого этот разговор изрядно перепугал. «Нет, сударыня», — отвечал он. Не имею чести. Это ваш будущий напарник. Он скоро станет губернатором замка Люсьена. Подружитесь с ним, ей-богу. Самор, несмотря на цвет кожи, славное существо». Жильбер уже готов был спросить, какого цвета кожа у Самора, но тут он вспомнил, как отсчитала его Шон за любопытство, и смолчал, боясь нового нагоняя. Он ограничился тем, что с улыбкой, исполненной достоинства, ответил «Постараюсь». Прибыли в Люсьену. Все это философ уже видел. И дорогу, обсаженную зелеными деревьями, и тенистые холмы, и огромный акведук, похожий на римский, и тенистые каштановые рощи, и, наконец, величественную картину полей и лесов, что тянутся по обоим берегам сены до мизона. «Вот он, оказывается, где», — подумал Жильбер, «тот укромный приют, который стоит Франции таких денег» если верить барону де тверне Аристократическо-философские раздумья Жильбера были прерваны радостным лаем собак и суетой слуг, выбешивших навстречу Шон. «Сестра приехала?» — спросила Шон. «Нет, сударыня, но ее ждут». «Кто ждет?» «Господин канцлер, господин начальник полиции герцог де Гион. «Прекрасно. Быстро откройте мне китайский кабинет. Я хочу повидаться с сестрой раньше всех». «Не забудьте предупредить ее, что я здесь». «А, Сильвия!» — обратилась Шон какой-то женщине с виду горничной, которая подхватила сундучок и собачку. «Отдайте сундук и мезапуфа господину Гранжу, а сами проводите моего юного философа к Самору». Сильвия оглянулась по сторонам, явно пытаясь понять, какого еще зверя имеет в виду Шон, но, проследив направление взгляда хозяйки, обнаружила Жильбера, и Шон сделала ей знак, что говорит именно об этом молодом человеке. «Идемте», — сказала Сильвия. Жильбер, все более и более удивляясь, побрел за горничной, а тем временем Шон, легкая как птичка, упорхнула в одну из боковых дверей дома. Жильбер принял бы мадемазель Сильвию за важную даму, а не за горничную, если бы Шон не обратилась к ней таким повелительным тоном. «В самом деле», Одета она была скорее как Андреа, а не как Николь. Она взяла Жильбера за руку и одарила его любезной улыбкой, поскольку из слов Шон было понятно, что ему отводится место, если не новой привязанности, то, по крайней мере, новой прихоти. Это была... Мы говорим, разумеется, о мадемуазель Сильвии, рослая пригожая девица с ярко-голубыми глазами, белолицая, с чуть заметными веснушками, с роскошными золотисто-рыжими волосами. Ее свежие, изящно очерченные губы, белые зубы, пухлые руки вызывали у Жильбера прямо-таки чувственное волнение – коему он так легко поддавался, и повергли его в сладкую дрожь, наведя на мысли о медовом месяце, о котором толковала Николь. «Женщины всегда замечают такие вещи», — заметила это и мадемуазель Сильвия. «Как вас зовут, сударь?» — улыбнувшись, спросила она. «Жильбер, мадемуазель, с отменной любезностью отвечал наш молодой человек». «Ну что ж, господин Жильбер, идите, познакомьтесь с превосходительным господином Самором». «С губернатором замка Люсьена?» «С губернатором». Жильбер расправил плечи, почистил платье рукавом и обтер руки платком. В глубине души ему было страшновато предстать перед столь значительной особой, но он помнил слова «Самор — славное существо», и это его несколько ободрило. Он уже подружился с графиней, подружился с Виконтом, теперь подружится и с губернатором. «Похоже», — подумал он, — «на придворных возводят на праслину, с ними так легко завязать дружбу. По-моему, эти люди приветливые, и добры». Сильвия отворила дверь в переднюю, скорее напоминавшую будуар. Она была отделана черепаховыми понос инкрустацией из позолоченной меди. Казалось вы находитесь в атриуме у самого Лукума, вот только инкрустации в Древнем Риме были из чистого золота. Там, на огромном кресле, зарывшись в подушки, покоился, скрестив ноги и грызя шоколадные постилки, превосходительный господин Самор, уже известный нам, но незнакомый Жильберу. Поэтому впечатление, произведенное обликом будущего губернатора замка Люсьена, Изобразилось на лице у Жильбера весьма примечательным образом. «О, -о, «О!» — воскликнул он с содроганием, глядываясь в странную физиономию, потому что видеть негра ему довелось впервые. «Что это такое?» Что до Самора он даже головы не поднял и грыз конфету за конфетой, закатывая от удовольствия глаза. «Это?» — ответствовала Сильвия. «Это господин Самор». «Господин Самор?» Остолбенев от удивления, переспросил Жильбер. «Ну да», — подтвердила Сильвия, невольно смеясь из-за неожиданного оборота, какое приняло знакомство. «Это он губернатор?» — продолжал Жильбер. «Это обезьяна, губернатор замка Люсьена? Ну, мадумазель, по-моему, вы надо мной издеваетесь». Услышав этот выпад, Самор выпрямился и ощерил белоснежные зубы. «Моя губернатор!» Заявил он. «Моя не обезьяна!» Жильбер перевел с Самора на Сильвию беспокойный взгляд, в котором вспыхнула ярость, когда он заметил, что молодая женщина, хоть и пыталась изо всех сил сдержаться, все-таки прыснула со смеху. Тем временем Самор, важный и бесстрастный, словно индусский божок, снова запустил черную лапку в атласный мешочек и продолжил лакомиться конфетами. Тут отворилась дверь, и вошел господин Гранж, сопровождаемый портными. «Вот для этого молодого человека надлежит сшить платье», сказал он, указывая на Жильбера. «Снимите с него мерку, следуя моим указаниям». Жильбер машинально протянул портному руки, повернулся спиной. Сильвия тем временем беседовала в уголке с господином Гранжем и при каждом слове собеседника все пуще покатывалось с хохоту. «Да, это будет прелестно!» говорила она, и островерхий колпак, как у Сганареля. Жильбер, даже не дослушав ответа, яростно оттолкнул Портнова и наотрез отказался продолжать церемонию снятия мерки. Он не знал, кто такой Сгонорель, но само звучание имени, а главное, смех мадемуазель Сильвии дали ему понять, что это какой-то крайне комический персонаж. «Ладно, не мучайте его», — сказал управитель портному, — «надеюсь, вы уже знаете основные размеры». «Конечно», — отвечал портной, — «а если получится широковато, так для такого костюма это не беда. С краю попросторнее». Засим, мадемуазель Сильвия, управители и портной удалились, оставив Жильбера один на один с негритенком, который по-прежнему грыз сласти да закатывал глаза». Сколько непонятного таилось во всем этом для бедного провинциала, сколько страхов, а главное, сколько тревог одолевало философа, который видел или полагал, будто видит, что его человеческое достоинство попирается в замке Люсьена еще откровеннее, чем в таверне. И все же он попробовал заговорить с Самором. Ему пришло в голову, что это, быть может, какой-нибудь индийский принц, вроде тех, о которых он читал в романах господина де Кребиона «Сына». Примечание. Кребион Клод, Проспер, Жолио, де. Годы жизни 1707-1770. Французский писатель, автор галантных романов и сказок. Конец примечания. Но индийский принц вместо ответа сперва начал вертеться перед всеми зеркалами подряд, с своим великолепным одеянием, словно невеста под венечным убором, а потом уселся верхом на стул на колесиках и, отталкиваясь ногами, раз десять объехал комнату с проворством, свидетельствовавшим об отменном усердии, с каким он предавался этому изощренному упражнению. Внезапно зазвенел колокольчик. Самор соскочил со стула, бросил его там, где его остановил колокольчик, устремился к той из дверей Откуда доносился звон? То, с какой поспешностью кинулся Самор на серебристый призыв колокольчика, окончательно убедила Жильбера, что негретенок — никакой не принц. На мгновение юноше захотелось войти в ту же дверь, что Самор, Но, миновав коридор, ведущий в гостиную, он увидел столько красных и голубых орденских лент и столь многочисленную охрану, состоявшую из заносчивых, наглых, разряженных лакеев, что по телу его пробежала дрожь, на лбу выступил пот, и он вернулся в переднюю. Так прошел час. Самор не возвращался, мадемуазель Сильвии тоже было не видать. Жильбер изнывал от желания увидеть хоть какое-нибудь человеческое лицо, пускай даже этого ужасного портного, призванного стать орудием какого-то непонятного розыгрыша, которого так опасался юноша. На исходе часа дверь, в которую он вошел, отворилась, и появившийся лакей распорядился «Вступайте за мной!»